Утешила бурю, бушевавшую в душе Ирода. Миротворец был осыпан подарками. Он получил от Ирода золотой трон, осыпанный драгоценными камнями, несколько евнухов, красивую наложницу по имени Паннихи и семьдесят талантов золотом. Свита его была также щедро одарена, да и родственники Ирода не отстали от царя в своей щедрости. В заключение, чтобы дать своему гостю эстетическое наслаждение в римском духе, Ирод назначил гладиаторские состязания в Иерусалимском цирке. Этот цирк-амфитеатр был сооружен Иродом вслед за возобновлением храма и постройкой дворца с замком Антония. Для гладиаторских боев доставлены были из Аравии и Нубии великолепные львы, тигры и другие дикие звери. Из Греции и Рима приглашены были за огромное вознаграждение гладиаторы, наездники, музыканты. Самое здание было украшено воинскими трофеями и римскими легионными орлами. В назначенный для состязаний день Амфитеатр был весь занят зрителями, большую частью из придворной знати, уцелевшей от последних казней, друзьями и приближенными Ирода, знатными Идумеями, самарянами и прибывшими из Галилеи, из Цезареи и других городов. Но из природных иудеев и жителей Иерусалима было очень немного. Истые иудеи, ненавидели эти кровавые языческие зрелища, на которых людей бросали на растерзание диким зверям. Когда Ирот и Архилай заняли свои места в царской ложе, распорядитель игр по знаку феррора приказал нубийцу-сторожу, на попечении которого находился огромный африканский лев, отворить железным шестом дверь, за которую в своем каменном логове помещался страшный нубийский зверь. Перед предстоявшим состязанием льва не кормили более суток и держали в подвале, лишенном на это время света. Увидев отворенную дверь своей тюрьмы, лев с громовым рычанием радости выпрыгнул на арену. Но свет ослепил его, и он на минуту остановился, не двигаясь а только ощетинив косматую гриву и колотя по бокам упругим хвостом. «Какой красавец!» — невольно воскликнул Архилай, любуясь зверем. «Но найдется ли для него противник?» «Найдется», — с улыбкой отвечал Ирод. «Мне уже о нем говорили, хотя я сам еще не видал его».